Капа давно тут работает. Всякого народу навидалась и наслушалась всего, так что все эти штучки-дрючки знает. И я декламирую ей стих серьезный про любовь. Единственный стих, который я знаю, вычитал в одной потрепанной старинной книжке, когда лежал в больнице, переломив ребров в драке с городской шпаной. Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно, На время краткое, без траты чувств и сил. Но к этой паре меня уж так размаривало, Так во мне слабело и распускалось все, Что язык мой начинал дрябнуть, заплетаться — И я ронял голову на грудь, погружаясь в обволакивающий, мягкий, бархатный сон, при котором нет никаких сновидений, даже война не снится. Так, кажется, ни разу и не дочитал я капе стихотворенье до конца. Ты да, по правде сказать, я до конца его и не помнил. Я заметно поправился за это время, но рана на руке не заживала. На каждом обходе лица врачей делались все озабоченней и озабоченней. Они вертели мою руку, кололи ее иглой, заставляли шевелить пальцами. Я напрягался, но ни один из пяти пальцев даже не вздрагивал, и боли от иглы не было. «Хорошо». Говорили врачи и уходили. Но я уже знал, что если врачи говорят хорошо, это значит плохо. Так оно и вышло. Как-то днем появилась в нашей палате Лида и прямо направилась ко мне. Больной будем готовиться к операции. Какой опять? К обыкновенной. Так я готов. Режьте. «Чего вам еще? Калийзму мне не надо, брюхо у меня крепкое. Я не какой-нибудь офицер-интеллигентик». Последние слова я проговорил совсем почти тихо, но Лида услышала их и уничтожающе сощурила глаза. «Когда на операцию?» — заторопился я. «Завтра в одиннадцать». Она повернулась и ушла, а я закрыл лицо рукой и упал на подушку. Я боялся операции, я боялся наркоза, я боялся темноты. А тут еще процедурная сестра Паня, лучезарно улыбаясь, вплыла в палату белой павой, неся кружку с наконечником, как стеклянную хрупкую вазу с вареньем для милых деток. кто То-то последнее известие слушать будет, — возрадовался Рюрик. — Но что вот ты с ним сделаешь, если он такой веселый? Я показываю ему кулак. — Ну, погоди, гад, погоди! — Лежу... Вниз лицом. Паня надо мной с кружкой стоит И, как ни в чем не бывало с ранеными, Болтает о том о сем. Из ее, хоть и осторожных окольных слов, Между прочим, сделали мы вывод, Что дела у Афони Антипина в изоляторе Неважные и даже очень. Гусаков осунулся за эти дни, почернел, Неразговорчив сделался. Так бы оно, может, и кончилось все незаметно, с то Но Рюрик — это ж человек какой. Он уж, как говорится, не даст молоку прокиснуть. Но что слышно по радио, Михей? Наша берет и рыла в крови. Вон ему маленько охладительного оставьте. Кивает головой Рюрик на койку моего соседа. У него все поче Сосед подчинялся, бумажник чей-то кожаный за сахар латал и взвыл, горестно бросив работу. И шо она така былка усех рае? Шо в она така высела? В ту ночь я почти не сомкнул глаз. Несколько раз ко мне подсаживал Рюрик, давал докурить и со вздохом уходил на свою кровать. К одиннадцати часам я крепко-накрепко, чтоб не развязали, закрутил бинтом кальсоны и прошел в операционную. Там была только Лида. Она помогла мне снять рубаху, глянула на подвязанные кальсоны и ничего не сказала а лишь подсобила забраться на холодный операционный стол и прикрыла меня до пояса простыней. Противная мелкая дрожь возникла внутри меня, дошла до губ, и меня начало колотить так, что стол или на столе что-то забрякало. Хорошо, что Лида возилась у капительника с инструментами и не видела этого из соседней комнаты с поднятыми вверх руками появился хирург и отдал миди какую то команду она наклонилась ко мне с просящей улыбкой будем ровно и глубоко дышать да я тряхнул головой и тут же на мое лицо обрушилась маска послушно как обреченный, я вздохнул и сказал раз потом два, потом три. Когда дошло до ста двадцати, откуда-то издалека донесся убаюкивающий голос Лиды. «Родненький, спи! Родненький, спи!» Затем голос главного хирурга. «Почему больной не снял белья?» Еще чей-то, глядите, как он под штанники-то бинтом прикрутил, не развязать. И снова издали все тише, родненький, спи, родненький, спи. Должно быть, я плохо спал, потому что, когда очнулся в палате, на мне оказалась разорванная рубаха и здоровая рука моя, Прикручена была к кровати. Возле меня сидел Рюрик. «Ну, — но здорово, Мишка Михей! — ухмыльнулся до ушей Рюрик. — Здравствуй, Урюк! — сказал я ему с детской радостью. — Урюком я его еще никогда не называл, и Рюрик нахмурился, считая, должно быть, что я все еще не в своем уме. — Отвяжи руку! попросил я рюрика затекла бушевал я что ли ой бушевал откручивая накрепко привязанный ремень помотал головой рюрик в основном матом всех крыл врачи а тут а ты кричишь что фашисты что доктора одинаковы все кровососы да ну про Оно, конечно, не в уме ты был, но только уж и безумному такое непростительно. Я окончательно убедился, что против сибиряков по мату никто не устоит. Я что? Вот у меня дед был, тот колено загибал, так уж загибал. Вороны с неба валились кверху лапами, когда так и готово Мне так хотелось говорить, Вспоминать что-нибудь из жизни смешное. Но Рюрик решительно пресек Мое опьянелое озорство, колено. Загибал, передразнил он. Посмотрел бы ты, как девушку ту загибала. Какую девушку похолодел я И цапнул под одеялом. Бинт на месте, кольсоны прикручены, будь здоров, ту самую. Она около тебя и так и эдак родненьким называла, а ты, ребята, в хохот, а она, человек, говорит, в невменяемом состоянии, и смеяться, говорит, над ним подло, подло, подло, и еще ногой топнула. «Ну, я тут одному костылем по кумполу отоварил, в дверь заглядывал. В общем, концерт!» Я не успел ничего сказать Рюрику в ответ. Дверь в палату открылась, и стремительно влетела в палату она. Губы у нее строго поджаты, лицо силилось быть суровым, но глаза смеялись. «А ну!» «Где тут этот гренадер? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? дайте мне его! Я с ним за всех рассчитаюсь!» Я закрыл глаза рукой и еще одеяло на себя натянул. Но Лида приоткрыла одеяло и стала отнимать руку от лица, разжимая пальцы один за другим. «Видали вы его? Прячется!» Устыдился. «Нет, вы поглядите, поглядите на меня!» Все тем же строгим голосом, в котором бился смех, требовала она. И я поглядел. И навстречу мне плеснулось столько яркого света, что я зажмурился и сказал, едва слышно, «Лида, что, родненький, что?» «Лида!» — повторил я еще тише и увидел, как Рюрик подается из палаты, прихватывая с собой всех, кто способен двигаться, создает условия. От этого я вовсе смешался, и наступила долгая пауза. Лида послушала у меня пульс, посмотрела температурный листок. Хорошо быть медиком. «Если разговору нет, делом можно заняться. Так больше покоя, не курить, не дрыгаться лишка. Вы будете приходить теперь ко мне?» Она погладила меня ладошкой по лбу и тронула за чуб. «А тебе хочется, чтобы я приходила?» ага и ты не будешь больше ругаться? Нет. Лида все еще перебирала пальцами мои волосы, и я боялся шевельнуться, даже дышать боялся. И хотя в палате лежало несколько человек после операции, мы, кажется, чувствовали себя так, словно были одни. Идти им не надо, Миша. С озабоченным вздохом сказала Лида, а сама продолжала сидеть. Я осторожно сжал ее пальцы. «Посиди еще маленько. Ну, две минутки, ладно?» «Пять. Ну, хорошо, пять», — уступила она. И мы просидели не пять, а, наверное, целых десять минут. Когда она ушла, явился Рюрик И сообщил радостную весть. Прибыл фотограф Изик Изикович Шумсмагер. И он, Рюрик, захватил на всю палату в очередь. На койках пошло шевеление. Рюрик в зеркальце глядеться взялся. Прилизываться начал, кавалер. Меня он тоже тайком вывел во двор. И сначала я ничего не разобрал, а захлебнулся воздухом, и голова моя кругом пошла. Ладно, Рюрик за талию держал, как барышню, а то бы я упал, пожалуй. Мы снялись с Рюриком вроде бы как в обнимку, а на самом-то деле поддерживали друг дружку. Он и сам-то еще ходить много не умел, хорохорился больше. Был там такой гвардеец-доброволец, становился за спиной раненого, подпирал его плечом, а Изик Изикович, держась за черную круглую заслонку, из-под которой обычно птичка вылетает, делал отмашку рукой, будто командир орудия. «Левее, левее!» Так с минуточку, одну минуточку подбородок, выше. И не так грозно, не так грозно. Ви же, надеюсь, недорогому фюреру будете карточку высылать. Ви маме высылать ее будете, а маму пугать не нужно. Мамы, и без этого напуганы. Внимание! Опля! Оп «Прошу следующего героя!» Гимнастерку, штаны, фуражку и сапоги всем суживал тот самый младший лейтенант, что провожал Лиду. К ней, к этой гимнастерке, только награды свои перецеплялись. А у кого наград не было, тому младший лейтенант давал сниматься и с орденом своим «Красная звезда» и с медалями своими, заявляя каждому ранбольному, с тебя пол-литра, а те его отшивали, шибко пьяный будешь. В нижней рубахе, в палатном, заношенном халате, усиками только отличимой от солдатни, младший лейтенант слонялся по двору, травил чего-то и зароптал только тогда когда его гимнастерку попытались надеть на старшину Гусакова, потому что она затрещала по швам, и младший лейтенант ужаснулся — в город не в чем спикировать будет. Тот старшина Гусаков, которого вывезли на тележке, пытались поставить на ноги и подпереть плечом сзади, как шуганул услужливого под порщика да как рявкнул на весь двор сымай так я со своей бабой пятерых ребят нажил я свою бабу обманывать не желаю сымай в три господа бога И Зикизикович испугался забегал забормотал дескать он тут ни при чем Он готов отражать любую действительность, но все желают быть красивыми, и он делает их по возможности красивыми. Ведь даже великий русский писатель Достоевский, не знаете такого? О, это был плодотворный писатель, он написал много толстых книг. Так вот. Даже Достоевский говорил, что красота спасет мир. И хотя предначертаний это не сбылось, Будем надеяться, все же сбудется, Хоть в какой-нибудь степени. Такой человек не может напрасно бросать Такие слова на ветер. Вся эта сыпучая и ласковая болтовня Изика Изиковича Не подействовала на Гусакова. Вышел он на карточке огромной белой глыбой с твердо сжатыми челюстями. И только награды, много наград, прицепленных к нижней рубахе, оживляли карточку и лежащего на тележке старшину. А почему он озверел и таким голосом рявкнул, объяснилось тут же. Когда старшину везли по коридору на тележке, Встреч ему выкатилась белая тележка из изолятора. Старшина попросил остановиться, Приподнял на встречной тележке простыню И долго пристально глядел под нее. Потом, как из пустого дупла, Раздался его отдаленный чужой голос. Как все просто! Один перекресток и две дороги в Наркомзем и в Наркомздрав. Неловко и грузно извернулся так, что затрещали на нем гипсы и посыпались крошки. Припал к соседней тележке лицом и просипел задавленно. Прости, Афоня, не уберег. Откинулся на свою тележку, махнул рукой уже вяло. Везите, мол, кого куда, положено. Дня через два Рюрика перевели в большую палату и соседа моего тоже. Я попросился туда же. Прибыла большая партия раненых. В послеоперационной палате нужны были места. Мы здорово устроились с Рюриком за печкой-голландкой, поставив две кровати вплотную. Это был чуть затаенный дальний уголок, и сюда устремлялся госпитальный люд с разными делами, нетерпящими постороннего глаза. Играли в карты, рассказывали всякую всячину, выпивали, если удавалось достать вина». Вот старший сержант Шестопалов пыхтит, За печку протискивается. А здесь и так уже теснотища. Рюрик с Колей азербайджанцем в подкидного играют И лупят друг дружку картами по носам, С оттяжкой лупят. У Коли и без того носище, как у парохода. А тут еще Рюрик уличил его — Мухлюет азиэт лукавый. И ну ему нос на бок всей колодой карт сшибать. Коля шмыгает носищем после каждого удара и смиренно оправдывается. «Ми, восточные люди, не можем не мухлевать в любви и в азартных играх. Наша душа восточная фантастическая. Шехерезаду знаешь» восточный народ придумал а вот игру в русского дурака худо знаешь а, -а, -а о, о вывою Шестопалов отгреб карты с тумбочки выудил стакашек из-под кровати налил до краев мутной жидкости выпил в себя вслушивается а милая шепчет он прикрывая глаза идет, идет, воскресе душа и возраду хося. Было кольцо золотое на правой руке Шестопалова с бриллиантом, как он называл белую бусинку впаянную в кольцо. Охолостела рука Шестопалова, плеснув по половинке стакана. Рюрику и Коля азербайджанцу Шестопалов утырил грелку под пояс кольсон и стал закуривать. Рюрик выпил, задохнулся, головой очумело потряс. Коля выпил, скривился. «Это вина? Приезжай на мою мродину, вакстафа Я тебя такой вина налью! Мых!» Целует он щепоткой сложенные пальцы. А этот вина — клопов душить и штрафникам пить сами раз, чтобы умирать не боялись. Я и есть штрафник, может, — мутнее взглядом Шестопалов решает про себя еще выпить или погодить. Внутреннее его борения с самим собой можно угадать по лицу. Рюрик последний раз врезал картами по носу Коля азербайджанца. Тот красно высморкался в плевательницу, пощупал осторожно нос и качнулся на шестопалого, впавшего в угрюмость. — Что, сыдышь! Что ты, сыдыш? Вина есть он, сыдыт! — Сам не хочешь гостю налывай! — тыкает он себя в грудь. Как и пострадавшему. Грелку они таки опорожнили. Шестопалов разохотился, вылез окном во двор и махнул на рынок задами госпиталя. Арюрик с колей азербайджанцем продолжали сражение и изводили меня тем, что я вот пить бросил уже. Скоро курить подико брошу. И вообще, «Бог знает, до чего могу докатиться по причине влюбленности».